Александр Рудазов Морозная ночь Морозный ветер воет, подобно тысяче голодавших волков. Он проникает под одежду, забирается в самые потаенные уголки, грызя и терзая кожу ледяными зубами. Лица солдат побелели от холода.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 Валериан обратил к нему пустой взгляд. Пальцы крепко сжали, жезлы из виноградной лозы, и кое-кто из легионеров невольно вздрогнул. Их центурион не отличается мягкостью нрава, и многие спины хранят шрамы, которые оставил этот жезл. «Развести костер?» — сухо спросил Валериан. «Из чего? Из снега? из льда? Может быть, из камня? Вокруг больше ничего нет».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 «У нас есть приказ, помощник», — повысил голос Центурион. «Мы служим Великому Риму. Легат Легиона отправил нас сюда с разведывательной миссией, и мы ее выполним. Ты понял?» «Да легат Карбулан — слабоумный дуралей!» — возопил Селин. «Он и впрямь верит, что мы найдем здесь Гиперборею. Но Гиперборея — это выдумка! Выдумка, Центурион! Здесь нет ничего! Ничего!»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 поднимайся». Легионеры, видевшие эту расправу, глухо зароптали. Центурион отстраненно подумал, что Селин совершенно прав. Им не суждено окончить эту миссию. Мороз убьет всех и каждого. Но ему, Гаю, Люцию, Валериану, такая смерть не суждена. Нет. Он разделит судьбу всех командиров, приводящих своих людей к верной смерти. Весь вопрос в том,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 Он выучил пару сотен слов перед тем, как отправляться в поход. Самые основы, чтобы только суметь, в случае чего, объясниться. «Как твое имя?» — повторно спросил он, теперь уже на языке чужака. Снорри Стурлсон, послушно ответил тот. «А твое?» «Я Центурион Гай Люций Валериан. Я служить великий Троян, император Рим».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 На землю спустилась ночь, темная и холодная. Вместе с ней пришла метель. Беспощадный Борей сегодня явно в дурном настроении. Снежные тучи заволокли небо толстым одеялом, спрятав все звезды до единой. Солдаты бредут почти на ощупь. По счастью, варвар Снорри шагает так уверенно, словно находится во дворе родного дома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 «Люций, куда этот варвар нас тащит?» Устало простонал Селин. «Смотри, солнце заходило с той стороны, а это значит, что мы идем на север, еще дальше на север. Но там не может быть людских поселений. Какой человек сможет жить на таком морозе? Он ведет нас на смерть!» Межбровей Валериана пролегла глубокая складка. Он нагнал Снорри и дернул его за плечо.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 «Я много бить тебя. Возможно, убить насмерть. Ты понять, Снорий?» «Конечно», — пожал плечами Снорри. «Еще одно усилие! Последнее!» — выкрикнул Центурион уже на латыни. «За мной, воины Трояна! Мы выжили в песках Ливии! Выживем и здесь! За мной!» Он выхватил у знаменосца «Штандарт» и понес его сам, собрав те немногие силы, что еще оставались. Солдаты, и стеная, все же двинулись следом. И их надежды не были обмануты. Они не прошли и трех стадий, как из снежной стены выступила другая стена, каменная. Из глоток измученных легионеров вырвался такой счастливый рев, что вздрогнул даже невозмутимый снори. При одном взгляде на эту стену и громадные ворота Валериан невольно присвистнул. Он-то ожидал увидеть здесь только кучку варварских хижин. Но задумываться некогда. Его люди промерзли до самых костей. Центурион отпихнул с нори в сторону и с силой застучал мечом в ворота, оглушительно крича на ломаном наречии местных. «Хозяева! Открывать сейчас! Мы замерзнуть!»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 «Кто? Кто ты такой?» — с трудом проговорил Центурион, чувствуя, как леденеет кровь в жилах. «Циклоп?» «Нет, маленький человечек! Я Кримтурс!» — оглушительно прогрохотало чудовище, взирая на легионеров с искренним гостеприимством.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 Александр Рудазов. «Морозная ночь». Рассказ читал Роман Панков.